Комянская. Коврик для гимнастики был толстым и упругим. На таком лежать одно удовольствие, когда хочется разгрузить спину. А спина после поездки за город ныла и постановала. Все-таки от дома до дачи Очеретинах и назад получалось почти по два часа в каждый конец. Бруно, которого Настя снова привела в гости, мирно лежал рядом, устроив тяжелую голову на ее бедре. Из кабинета Чистякова доносился приглушенный голос. Лёшка разговаривал по телефону. «Так хорошо. Так спокойно. И не нужно никуда бежать. Занятия в музыкальной школе всем семь вечера, а на курсах так и вовсе завтра. Какое счастье, что она больше не служит в полиции. И вообще нигде не служит. Вольный стрелок, фрилансер, пенсионерка». Итак, что мы имеем? Игорь Андреевич Выходцев знакомится с профессором Стекловой, излагает свои идеи, а в подтверждение рассказывает собственную историю о непростительной, роковой врачебной ошибке доктора Долгих и о причинах, которые к этой ошибке привели. До самой смерти Выходцева его имя появлялось всего один раз в перечне авторов статьи. Вторая статья, если верить датам, была опубликована вскоре после его смерти, но готовилась она наверняка не одну неделю и даже не две. Написать текст несложно, но вот собрать материал в рамках монографического исследования дело долгое и кропотливое. Игорь Выходцев наверняка принимал в этом участие, пока не стал лежачим больным, и правила научной этики требовали, чтобы его имя было названо в числе соавторов второй статьи. Однако же оно не названо. Почему? У Светланы Валентиновны было немало недостатков и странностей, но она всегда была чрезвычайно щепетильна и корректна в вопросах авторства. Идем дальше. При жизни Выходцева его личная история не использовалась ни в рабочих материалах, ни в публикациях. Это можно объяснить его нежеланием придавать оглаские горестные, даже трагические обстоятельства. Вполне понятное побуждение зрелого мужчины, офицер, привыкшего быть сильным, здоровым и не вызывающим сочувствия и жалости. Он знает, что умирает, и просит Стеклову пока подождать, а если ей захочется использовать эти факты в исследовании, то после смерти, пожалуйста, ему будет уже все равно. Логично? Вполне. Что происходит потом? Выходцев умирает в августе 2018 -го года, в сентябре об этом узнает Светлана Валентиновна. Руки у нее теперь развязаны, и она начинает готовить описание ситуации, сложившейся с доктором Долгих и его дочерью, а также Алексеем Пруженко и Игорем Выходцевым, рикошетной жертвой. Подозревала ли она о чем-то заранее. Вполне возможно. Во всяком случае, Александр Лазаренко говорил, что Светлана многое понимала без слов, а в голове у нее был встроенный рентген. Если действительно подозревала, то вполне объяснимо, почему она с уважением отнеслась к просьбе Игоря не разглашать его историю, пока он жив. Если не догадывалась раньше, то должна была все понять, начав искать сведения о Пруженко и узнав об обстоятельствах его гибели. Но теперь это уже не имело никакого значения. Дело об убийстве Алексея Пруженко прекращено, как нераскрытое, списано в архив. Убийца умер и похоронен. Никому не будет вреда от публикации истории. Тем более в статье фамилии полностью не указываются, только инициалы. Стеклова пишет, делает наброски, формулирует промежуточные выводы и и внезапно прекращает работу, а подготовленные материалы складывает в зеленую папку, на наклейке которой написано «Отказ». Передумала? Не справилась? Наткнулась на непреодолимое препятствие? Или ее попросили? Следуя своей обычной тщательности и аккуратности, Светлана Валентиновна на верхнем поле первой страницы материалов, скрепленных степлером, поставила дату. 3 ноября 2018 года. Именно в этот день она приняла решение и убрала начатую и недоделанную работу в отказную папку. Что-то произошло. Ответ Настя Каменская легко нашла в одном из ежедневников за 2018 год. 1 ноября профессору Стекловой написала некая Инга Гесс, и ей была назначена встреча на 2 ноября. На странице за 1 ноября записано «Письмо от медсестры Игоря, назначено на завтра». На странице за 2 ноября «Инга, медсестра, 14.00». К этой же странице с крепкой визитка «Инга Гес терапия боли». Вероятно, весьма пожилая и не очень здоровая Светлана Валентиновна предполагала, что ей могут потребоваться услуги Инги. После этой встречи Стеклова отказывается от намерения включить выход выходцева долгих Пруженко в свои исследования. Что такого рассказала ей Инга Гес? О чем просила? Или, может быть, предупреждала? Запугивала, угрожала? Зачем вообще она приходила к Стекловой? Светлана Валентиновна была человеком порядочным и честным, но не склонным к сантиментам и не очень-то способным на эмпатию. Никакие соображения типа жалко Игоря» ей были не свойственны, особенно если речь шла о покойном, которому уже все равно. А Инга Гес, Какая она? Если она знала о Пруженко, значит, выходцев поделился с ней. Он ей доверял. Доверял настолько, что был уверен. Медсестра никому не расскажет, не побежит в полицию, и он сможет окончить свои дни в собственной постели а не на нарах. Как мог полицейский, пусть даже бывший, доверять медсестре, которая приходит делать уколы и ставит капельницы? Сомнительно. Но, возможно, если у них был роман. Нет, допущение все-таки хиленькое, не выдерживает никакой критики. Выходцев опасался разглашения своей истории даже с инициалами. Боялся, что кто-нибудь сложит два и два и получит не пять и не три, а именно четыре. Он был осторожен, он сумел убить Пруженко так, что на него даже тень подозрения не упала. Серёжка Зарубин посылал Вишнякову в архив смотреть дело, и Витя сказал, что доктора Долгих, отца погибшей девочки, сразу сделали главным подозреваемым и трясли так, что он даже жалобы в прокуратуру писал. Проверять пациентов самого доктора никому и в голову не пришло. Мало ли кому статья попадется на глаза. Нет, лучше хранить молчание, пока жив. От греха подальше. И уж точно не рассказывать приходящей медсестре, даже если между нею и больным что-то было. Но Инга, тем не менее, знал. Откуда? Если не от самого Выходцева, то кто ей рассказал? И почему она пошла с этим к Стекловой? Почему для нее было так важно, чтобы имя Игоря Выходцева даже после смерти не было связано с подозрениями в убийстве? Она его любила. Она берегла его память. Почему он при всей своей подозрительности и осторожности поделился с ней? Потому что ему было все равно. А почему ему было все равно? Потому что он уже умер. Выходцев ничего не говорил Инге, пока был еще жив. Он ей написал. Оставил письмо, в котором была правда, и которое Инга должна была прочесть после его смерти. Истории людей, перечисленных в коротком списке, были очень похожи на историю самого Выходцева. Не он ли этот список составил? Начал с пруженка и надумал пойти дальше, отомстить не за себя одного, покарать еще нескольких виновников ДТП, чьи действия привели или могли привести к роковым ошибкам, совершенным другими людьми. Почему только шестеро? Их ведь наверняка казалось куда больше. Потому что Игорю Андреевичу нужны были те, кто доступен. Те, кто на свободе и в Москве, или поблизости, в области. Он нездоров, он слабеет, дальние поездки ему не по силам. Жертву нужно выследить, собрать побольше сведений о ее передвижениях, узнать детали о работе и расположении камер. Это потребует длительного пребывания в другом городе и налаживания связей со службами поддержки и эксплуатации. Так и спалиться недолго. Выходцев полицейский, он хорошо знает, что почем и как оно бывает. Сейчас в списке шесть фамилий. Если он оказался у Стекловой, значит, Игорь Андреевич добровольно его передал для использования в научных целях. Иными словами, он больше не собирался убивать. Разобрался с Пруженко и... А что, собственно, произошло-то? В ежедневнике Стекловой знакомство с выходцем отмечено в ноябре 2016 года. А когда убит Алексей Пруженко... Зарубин сказал «в апреле шестнадцатого года». А когда Игорь Андреевич передал стекловый список? Это неизвестно. Такие детали в ежедневнике не отмечались. Был ли список составлен полностью до того, как убили Пруженко? Или сначала была личная месть, а потом выходцев вошел во вкус и решил расширить поле активности? В апреле убил, в ноябре пришел к стекловой и списочек притаранил полгода примерно. Что происходило за эти полгода, кроме тяжелого лечения? И кто, собственно говоря, может утверждать, что в списке изначально было всего семь человек — шестеро плюс убитый Пруженко? Никто не может. Их могло быть семеро, а могло быть и больше. Эх, была бы она, Анастасия Каменская, до сих пор при погонах, сидела бы сейчас над длинными списками и искала. Но она в отставке, и доступ к служебной информации ей закрыт. Серега рискнул бы, наверное, но тут уж она сама бы отказалась. Не нужно никого подставлять лишний раз. — Ну, лейтенант Витя, давай, не подкачай. Занятие в музыкалке в 7, из дома выходить в 6.15, сейчас половина шестого. Если отвести, на одеться, причесаться 10 минут, то можно еще как минимум полчасика полежать и подумать. Нет, не нужно думать, нужно ждать. Зарубин обещал позвонить сразу же, как только будет результат. Значит, думать не будем а будем слушать музыку, которую сегодня Настя планирует разбирать на уроке музыкальной литературы. Сколько еще таких уроков ей дадут провести? Витя Вишняков видел, как много недовольных родителей требуют, чтобы их детей обучали специально подготовленные профессионалы, а не отставные менты, как назвали Каменскую в одном из комментариев. Но сайт школы... Только вершина айсберга, на самом деле разговоров и пересудов по поводу внештатного преподавателя куда больше. И лишь авторитет старейших педагогов школы, Анатолия Марковича и Ларисы Петровны, пока еще сдерживает назревающий взрыв, за которым последуют скандал и письма в инстанции. Когда зазвонил лежащий рядом на полу телефон, Бруно... До того сладкий Басовитов всхрапывавший моментально открыл глаза и недовольно поднял голову. За рубин. Волна без имен, лады, начал он без предисловий. Конечно. Еще двое, но это пока первая прикидка. Ребенок собрался опять сидеть до упора и будет сам себя проверять. Может еще кого найдет, но двое верняк я уже пробил. Вот как! Ай да Витя, ай да умничка, не подкачал. «Не хочешь из ребенка вторую меня вырастить?» — спросила Настя. «Он перспективный». «Ага, сейчас. Я тебе что, садовник? Да и не бессмертный я, не век мне в этом кресле куковать. Пока буду выращивать концы, отдам, а плоды другому достанутся. До такого альтруизма я еще не дошел. Помочь тебе вечером какашки собирать?» «Сегодня Лёшка собирает. У меня музыкалка в семь часов». «Лады, позвоню, пересечемся. Да, и насчёт весны лет подумай». «А что весной-летом?» — испугалась Настя. «Неужели она забыла какую-то важную деталь по делу?» «Здрасте. Она не помнит, а дядя Серёжа должен за всех головой работать, да? В июне тебе шестьдесят стукнет». Ты, конечно, выглядишь ничего так, и ещё вполне годишься. Но твои друзья не забывают, сколько тебе лет и когда представится законный повод нажраться на халяву. А в мае у вас с Лёхой серебряная свадьба, и у твоего брательника, между прочим, тоже. трех банкетов я, конечно, не требую, но одна-то достойная выпивка должна же быть». «Будет», — со смехом пообещала она. «Коротков не даст пропасть, будем шашлыки жарить у него в пансионате». «Вот», — воодушевился Зарубин, — «шашлычок, да под хорошую водочку, да на свежем воздухе, да в приятной компании. Ну что еще нужно простому оперу? Резервирую себе двойную порцию, потому как я есть потерпевший от тягот службы». «В смысле?» «В смысле, Ромкину свадьбу пришлось пропустить, так что на твоей пьянке буду добирать». Настя одевалась, складывала в сумку ноутбук и с удовольствием прокручивала в памяти разговор с Сергеем. Да, в июне ей исполнится 60, а в мае 25 лет со дня свадьбы с Частяковым. Ее единокровный брат Саша тоже собирался жениться, и они решили регистрировать браки в один день. Сейчас Настя уже не могла вспомнить, кому из них и почему пришла в голову такая блажь но она пришла и была исполнена, зато теперь каждый год появлялся лишний повод собраться двумя семьями и отпраздновать, а раз в пять лет, на красивую дату, еще и с друзьями отмечать. Получается, что первоначально людей в коротком списке было не шестеро, их было как минимум девять человек, три состоявшихся жертвы и шесть потенциальных. Уж не этим ли делом старательно занимался Игорь Андреевич Выходцев в промежутке между убийством Пруженко и началом работы с профессором Стекловой? А может быть, он был многостаночником, ходил к Стекловой, обсуждал с ней всякие правильные идеи, а в свободное время продолжал отрабатывать свой скорбный список. После Пруженко приговорил еще двух человек и только потом остановился. Если действительно так, то. Почему он бросил свой план? Впрочем, это не важно. Зарубин уже выяснил, когда были совершены остальные убийства. Захочет — скажет. Для раскрытия нынешних преступлений совершенно не принципиально, в какой момент и по какой причине Игорь Выходцев остановился. Значение имеет только информация, которую он поделился со своей медсестрой Ингой. Кто, кроме самой Инги, мог иметь к ней доступ. Стеклова? Да, она могла узнать все подробности со слов Инги. Могла даже прочесть письменное свидетельство преступной деятельности Выходцева. И дальше что? Сама начала идти по списку? В 86 лет заразилась идеями, прямо противоположными тем, которые развивала в своих научных трудах, успела незадолго до кончины организовать группу исполнителей, которые и после похорон старушки продолжили дело. Бред. Могла сама Стеклова кому-то все это рассказать? Теоретически, да, могла. Но зачем? Если она с уважением и пониманием отнеслась к просьбе влюбленной девушки не рисковать репутацией Игоря и доброй памятью о нем, то куда эти понимания и уважение делись потом, когда она делилась с третьими лицами всякими нелицеприятными подробностями о выходцеве? Нет, не похоже на правду. Светлана Валентиновна не была болтушкой и сплетницей, умела хранить чужие секреты. Кроме того, есть эти еще список. Тут недостаточно просто пересказать страшную историю, нужно и перечень целей предоставить в чье-то распоряжение. Ладно, будем исходить из того, что через преграду под названием «Профессор Стеклова» информация утечь не могла. Хотя в жизни, конечно, бывает все что угодно. Попробуем зайти со стороны медсестры Инги. А как тут зайдешь? О Светлане Валентиновне Настя хоть что-то знает и по личному опыту общения, и по рассказам Димуры, Гиндины и Лозаренко. А что ей известно об Инге? Ровным счетом ничего, кроме того, что она очень умелая, профессиональная, добросовестная, если верить бывшей жене Выходцева. По-женски привлекательная, это уже по впечатлениям Калюбаева. Действительно чем-то болеет в последние дни, источник информации тот же. Работает на некоего бизнесмена Фадеева и живет с его же помощником. «Наверное, Ромчик на самом деле выяснил куда больше. Но сегодня он счел, возможно, поделиться с Настей только этими скупыми сведениями. Его можно понять. Он на службе. Так что без обид». «Здрасте, Анастасия Павловна!» Звонкий голосок вывел ее из задумчивости. «Ксюша из класса виолончели. Та самая, хорошенькая, в модных очках». Ёлки-палки, это Настя уже успела до музыкальной школы доехать и сама не заметила. Девочка, тоненькая и длинноногая, стояла перед ней с бургером в одной руке и голубой жестяной банкой какого-то напитка в другой. «Здравствуй, Ксюша. А где инструмент?» «У меня сегодня нет специальности, только сольфеджио и музлитка. А что мы сегодня будем разбирать?» «Этюд Скрябина, Рэ С Минор. Знаешь его?» Слышала когда-нибудь? Нет, девочка тряхнула головой. Красивый! На мой вкус? Очень. Но вкус это ведь такое дело. Настя закончила доставать вещи и закрыла машину. Да, вкус штука индивидуальная. И никогда не угадаешь, что именно услышит конкретный человек в той или иной музыке как не угадаешь его восприятие текста, живописного полотна или скульптурного произведения. Насте Каменской в этом этюде слышались отчаянные безутешные рыдания, прерываемые короткими попытками успокоиться и взять себя в руки, отвлечься на воспоминания о чем-то радостном, светлом. Но кто знает, что услышит эта чудесная, веселая девочка Ксюша, любящая бургеры и мечтающая стать великой, как Рустропович. Она же включила ноутбук в классе и проверяла звучание аудиозаписи, когда в дверь просочилась преподаватель сольфеджио — миниатюрная дама лет 30 с небольшим в накинутой на плечи короткой шубке. Настя знала, что эта женщина по имени Марина Мерзнет всегда и всюду, и уже не удивлялась, встречая ее в теплых коридорах школы, то в шубе, то завернутой в длинную широкую кашемировую шаль. Анастасия Павловна, вы ведь в полиции работали? осведомилась Марина почему-то шепотом. Началось, подумала Настя. Родители взбунтовались. Недолго музыка играла, недолго фрайер танцевал. Она коротко кивнула. Да? «А что?» «Вы ролик видели? Ну, тот, про убийство водителей». «Все понятно. Похоже, меня пока не отстраняют. И то хлеб. Видела?» «Скажите, это правда? По Москве разгуливает маньяк, а от нас скрывают? Вы же должны знать, у вас в полиции знакомые». «Марина, я уже 10 лет как в отставке. Со мной никто не делился такой информацией». «Ну как же так?» Марина от возмущения даже забыла о таинственности и невольно повысила голос. «Неужели вам самой безразлично? Ну, позвоните кому-нибудь и спросите. Нельзя же вот так сидеть, сложа руки. Это просто немыслимо!» «Марина, у вас есть повод волноваться? Кто-то из ваших близких был виновником ДТП с тяжкими последствиями?» «Нет, но...» «Значит, вам ничто не угрожает». — равнодушно ответила Настя, не отрывая глаз от экрана компьютера. — Но все равно так нельзя, Анастасия Павловна, — убежденно наставила Марина, зябко кутаясь в свою невесомую и, кажется, очень недешевую шубку. — Мы должны быть в курсе. И не только потому, что живем в этом городе, и нам не все равно. Мы работаем с детьми и подростками, а они задают вопросы. Вы понимаете, какая это ответственность? Мы педагоги, и дети нам верят. Слово «взрослого» очень много значит для них. Настя вздохнула. «Мариночка, дорогая, к чему эта риторика? Я действительно ничего не знаю. Я уже много лет очень далека от служебной информации. Вы сами видите, чем я теперь занимаюсь». Молодая женщина как-то сникла, и Настя сразу почувствовала к ней симпатию. «Дети!» — горестно произнесла Марина. Занятия вести невозможно. Они все торчат в телефонах, ждут очередной ролик, перешептываются. А когда делаешь им замечание, прямо спрашивают, правда ли это, и какие подробности известны. А я ничего не могу им ответить, и выгляжу в их глазах, как... как... С первым классом я еще худо-бедно справилась, они больше тиктоком интересуются. А с третьим и четвертым просто беда. Она чуть не плакала. Настя искренне сочувствовала молодому преподавателю и понимала, что и ей самой на сегодняшнем занятии легко не будет. Хорошо, что Марина с ней поговорила. Предупрежден, значит вооружен. Бедный Сережка Зарубин. Бедный Ромчик и Антон. Не сладко им в эти дни. Наверное, знакомые соседи звонят, теребят, спрашивают, требуют. Как там было у Галича? А из зала мне кричат «давай подробности».